Шаг второй. Принципы метода временных блоков. Как по слухам говорил Бетховен, прежде чем нарушать правила, нужно их выучить. В этом шаге мы поговорим о том, как работает метод временных блоков. Подробное описание основ метода вы можете найти практически на любом сайте, где обсуждается эта техника. Я подумывал о том, чтобы пропустить этот шаг, поскольку вы, вероятно, знакомы с информацией и далее. Но, в конце концов, не описать основы техники в кратком руководстве подобным этому мне показалось неправильным. Итак, давайте посмотрим на то, как изначально задумывалось использование таймблокинга. Предупреждаю, этот этап мы пройдем быстро. Таким образом, мы сможем перейти к основной части этого руководства. Как использовать временные блоки в ежедневном рабочем процессе, и выстроить их так, чтобы они успешно дополняли вашу жизнь. Метод временных блоков вкратце. Вы должны планировать свой рабочий день 30-минутными отрезками. Первые 25 минут каждого отрезка отводятся на выполнение определенной задачи или набора задач. О них мы поговорим чуть позже. После 25 минут работы вы делаете 5-минутный перерыв. Вам не нужно поддерживать такой темп в течение всего дня. Если вы попытаетесь так поступить, то перегорите. В конце рабочего сегмента вашего четвертого отрезка вы делаете перерыв на 15 минут. Вот как такое расписание выглядит на бумаге. 25 минут работы, 5 минут перерыва. 25 минут работы, 5 минут перерыва. 25 минут работы, 5 минут перерыва. 25 минут работы, 15 минут перерыва. В перерывах вы можете делать все, что угодно, лишь бы это укладывалось в 5 минут. Вам может показаться, что 5 минут не такой уж большой промежуток времени, но в этом-то и смысл. Вы не даете себе возможности посмотреть последнюю серию «Ходячих мертвецов». У вас ровно столько времени, сколько нужно, чтобы размять ноги или перекусить. Затем вы переходите к новому рабочему отрезку длиной в 25 минут. В восьмой главе я предложу вам примерный список занятий для перерывов. Конечно, он в большинстве своем будет состоять из того, что нравится мне, но я включил туда и другие идеи, которые могут вам понравиться. Но об этом позже. Давайте вернемся к теме. Работа над отдельными задачами — с работа над пакетом задач. В течение 25-минутного рабочего блока сосредоточьтесь на выполнении одной задачи. Если вы пишете статью в блок, игнорируйте все, что не имеет отношения к этому делу, пока не истекут 25 минут. Если вы работаете над отчетом о прибылях и убытках своего бизнеса, сосредоточьтесь на том, чтобы закончить этот отчет. Это подразумевает, что вы должны игнорировать все отвлекающие факторы. Я знаю, что легко сказать «трудно сделать». В четвертой главе я дам несколько советов, как минимизировать влияние отвлекающих факторов на организацию вашего дня, пока вы встраиваете метод временных блоков в свою жизнь. Будет случаться и такое, что в вашем бесконечно пополняющемся списке дел на день появится множество мелких, не связанных между собой задач. Например, вам надо заплатить за автостраховку, выбросить мусор и запустить стирку. Никакая из этих задач не займет 25 минут. Большинство из них отнимут у вас, вероятно, 2-3 минуты. Объединение задач в своеобразные партии — действенный способ, позволяющий выполнить больше и не утонуть в трясине мелких дел. В таких случаях эффективным с точки зрения тайм-менеджмента будет работать над пакетом задач. Соберите несколько мелких задач в одну кучу и отведите 25-минутный сегмент их выполнению. Такой подход позволит меньше отвлекаться. Чем вы собраннее, тем вы продуктивнее. Объединение задач в своеобразные партии реально работает. Это действенный способ, позволяющий выполнить больше и не утонуть в трясине мелких дел. В качестве бонуса Вы сможете вычеркнуть кучу строк из вашего списка дел на день. Только ради этого уже стоит попробовать. Единственное замечание. Объединение задач в один временной отрезок не имеет ничего общего с многозадачностью. Когда вы собираете задачи вместе, вы по-прежнему работаете над выполнением лишь одного дела за раз. Вы просто по порядку переходите от одного пункта к другому в течение тех же 25 минут. Что делать, если вы выполнили задачу раньше, чем истекли ваши 25 минут? Не каждую задачу получится закончить за 25 минут. Иногда потребуется больше времени, иногда намного больше. Тогда вам, вероятно, понадобится отвести несколько временных блоков под выполнение одной и той же задачи. Вы неизбежно окажетесь и в ситуации, когда вы закончили задачу в середине временного сегмента, например, через 10 минут от начала работы. Что делать с этим дополнительным временем? Если формально, то в оставшееся время вы должны пересмотреть свою работу или попытаться ее как-то улучшить. Однако предположим, что вы сделали все, что могли или хотели. Что тогда? Просто завершите текущий сегмент и переходите к пятиминутному перерыву. Затем обратитесь к своему списку дел Выберите новую задачу и начинайте новый временной блок. Почему метод временных блоков так эффективен? Есть четыре причины, по которым тайм-блокинг помогает людям стать более продуктивными. Первое. Он ограничивает время, в которое мозгу приходится концентрироваться. Второе. Он не позволяет прокрастинировать. Третье. Он снижает уровень рассеянности, которая зарождается в многозадачности. Четвертое. Он подталкивает к выполнению задач, а не просто к работе над ними. Мозг способен концентрироваться на конкретной задаче лишь на короткий промежуток времени. Метод временных блоков работает в пределах этих ограничений. Он сокращает время умственной концентрации до 25 минут. Что касается второй причины, все мы прокрастинируем. Покажите мне человека, который говорит, что он не такой, и я покажу вам человека, который либо лжет, либо вводит сам себя в заблуждение. Склонность к прокрастинации порождается отсутствием мотивации. Эта проблема касается абсолютно всех. Таймблокинг создан специально, чтобы вы смогли пересилить это отсутствие мотивации разделив рабочий день на легко выполнимые 30-минутные отрезки. Любой может проработать 25 минут, а затем 5 минут отдохнуть, неважно, замотивирован он или нет. Вы уже знаете, что отвлекающие факторы снижают вашу продуктивность. Чего многие не знают, так это того, что многозадачность открывает двери для отвлекающих факторов и буквально молит их зайти. Дробление времени на короткие временные отрезки исключает возможность работать над несколькими делами одновременно, а значит, снижает нашу восприимчивость к отвлекающим факторам. Наконец, таймблокинг побуждает именно выполнять задачи. Это крайне важно, если вы постоянно оказываетесь в ситуации, где тратите на работу больше времени, чем нужно. Когда вы работаете 25-минутными подходами, вы начинаете четко осознавать, сколько времени вам нужно, чтобы закончить ту или иную задачу. Это очень мотивирует вычеркивать пункты из списка. Еще несколько слов в принципах таймблокинга. То, как метод временных блоков был задуман изначально, может показаться вам излишне суровым. Можно даже посчитать, что это какие-то драконовские меры. Но не забывайте, что основы, которые я обрисовал ранее, это именно основы. Ничего более. Их можно и нужно адаптировать под себя так, чтобы они органично вписывались в ваш рабочий процесс. Моя книга о том, как адаптировать метод временных блоков под себя, а не следовать жестким правилам, не подходящие вам строгой системы. На этой ноте я предлагаю перейти к третьему шагу.